Глава двадцать седьмая. Прежде чем отправиться в недра незнакомого сооружения, надо все о нем выяснить. Вот почему я направил свои стопы в библиотеку, где меня узнали, обрадовались и сразу принесли нужную литературу. В книге «Каменная летопись Южноморска» я обнаружил описание форта. Одна фраза ножом прошлась по сердцу. Автор писал. Городские власти отвергли предложение городского исторического общества создать в форте музейную экспозицию, бросив таким образом строение на произвол судьбы. Форт потихоньку разрушали и оскверняли. Залезть туда мог каждый желающий. Это означало. Старая тетрадь, из-за которой разгоралась битва не на жизнь, а на смерть, Спокойно могла окончить свои дни в костре какого-нибудь бомжа. Тягостные мысли прервал неугомонный мобильный. Аккорды и патетические сонаты возвестили «Звонит Валерия». Мне стало стыдно. Вот уже несколько дней я не общался со своим лучшим в этом городе другом, хотя и по вполне понятным причинам. Мне не хотелось подвергать ее опасности». Я постоянно находился под наблюдением отморозков, для которых человеческая жизнь не стоила и ломаного гроша. Такие не щадят никого. Ни женщин, ни детей. Вот почему с помощью черных я снял квартиру на окраине, ни словом не предупредив Валерию и постоянно отключал телефон». С ней сейчас не стоило разговаривать, однако женщина наверняка сходила с ума от волнения и беспокойства. Поэтому я ответил на звонок «Да?» «Никита!» Ее голос был полон радости. «Ты жив! Куда ты пропал? Я не нахожу себе места! Почему ты не берешь трубку? Почему съехал с дачи?» «Ты умная женщина», — твердо сказал я. Ты столько сделал для меня. Понимаешь, в игру вступили опасные люди. Я просто не допущу, чтобы с тобой что-нибудь произошло. Женщина явно хотела возразить, но в последний момент смягчилась. И совершенно напрасно. Я с самого начала представляла, на что шла. И сейчас готова идти дальше. Я должна помочь родному городу разобраться в этой истории и защитить невиновных. Если ты этого не понимаешь, объясню более доходчиво. Я с тобой и останавливаться не собираюсь. А теперь расскажи, что произошло за последние дни. Я вкратце поведал Валерии о ключевых событиях последних дней, умолчав, однако, о том, где сейчас живу. Зная ее характер, мог предугадать последствия. Она тотчас же помчится ко мне и поставит под удар нас обоих. «Значит, ты намерен залезть в форт?» — констатировала она. «Я согласился. Вот именно. Чутье подсказывает. Дневник там. «Не хочешь взять меня с собой?» «В этот бомжатник? Если я что-нибудь обнаружу, ты узнаешь об этом первое. Я старался говорить как можно убедительнее». А потом, сидя у камина на твоей даче, вместе погрузимся в тайну, которую предстоит разгадать. Она вздохнула. — Возможно, ты и прав. Ну, желаю удачи. Закончив разговор, я засунул телефон в карман и выглянул в окно. Мягкий, нежный вечер опускался на город. Еще пара часиков, и Южноморск погрузится в темноту. Вот тогда и отправлюсь в форт. Жаль, если там уже нечего искать.